Глава третья. Илья. «Ха-ха! Я вас всех убил!» Доносится мальчишеский голос, приглушенный стенами из бревен. «Это что за разборки внутри моего дома? Ребенок мокруху устроил?» «Нечестно! У тебя пистолет!» Отвечает первому второй голос, обиженный. Тоже мальчишеский. «И что? А у тебя лук со стрелами!» Парирует первый. «Ты просто мазила!» Направляясь к входу через террасу, пора разобраться с этими малолетними воителями, что продолжают спорить. «А ты вообще не стрелял! У тебя пистолет без пулик, а от стрелы легко уклониться!» «Да ты даже не в мою сторону стрелял! Все мимо!» «Это ты мимо стрелял, косой!» «А вот и прямо в тебя! Я ковбой!» А ковбои всегда попадают. А ты косой, Мазила. Нет, это ты косой, Мазила. Ковбой ты косоглазый. Когда аккуратно вхожу в помещение, наблюдаю следующую картину. Мальчик лет семи в ковбойской шляпе стоит на ступеньках лестницы и направляет игрушечный пистолет в мальца чуть младше, сидящего на диване, со словами. Не косоглазый, вот, пиф, пиф. «Ты убит! Я попал!» «Кстати, в моей шляпе, из кожи, дорогущая зараза, из Аризоны под заказ!» «А вот и не попал! Пули мимо пролетели! А я в тебя стрелой попал!» Кричит в ответ малец на диване и дергает тетиву пластикового лука. а не попал! Ты даже стрелу из лука не выпустил!» Смеется ковбой. ага «А ты пулями не стреляешь!» — возражает лучник. Из-под дивана поднимается ранее невиденная мной девочка, лет шести-семи, со словами «Я с вами больше не играю! Пойду кашу готовить!» и направляется в сторону кухонной мебели, к старой газовой плите, на которой стоит чугунная сковорода и кастрюля. Девочка на ходу поддерживает полы моего понча. Подарок от одного из хороших друзей, которых и так осталось очень мало. Одежда из натуральной шерсти альпака, расшитая классическим для индейцев узорами. Красивая этническая штука. На девочке она смотрится. В общем, пончина мне при моей немалой ширине плеч и росте в метр девяносто сидит свободно. А девочка просто утонула в одеяние. «Эй, дядя, ты чего сюда пришел?» Меня заметил один из ребятишек. Тот, что в моей шляпе. «Это наша база!» Вообще-то, это мой дом. Веско роняю я, стараясь держать свое раздражение в руках. Все-таки это дети. «Врешь!» – подключается мальчик с луком. «Это наш?» «Да!» – добавляет первый. «Все знают, что мы тут каждый год летом играем. Ищи себе другую заброшку». Начинаю закипать сильнее. Я сюда отдыхать и успокаиваться приехал а не участвовать в очередных разборках. Мне этого и там хватало. А тут нифига не лучше. Нет отдыха. И главное, не взрослые важные и влиятельные люди. А какие-то малолетки пытаются у меня недвигу отжать. Не успел приехать, называется. Так, грозно обвожу всех взглядом. Этот дом мой. Если сейчас не уберетесь то сейчас же схвачу вас и отведу прямиком к вашим родителям. Расскажу, что вы безобразничаете в чужом доме. Устраиваете бардак, а еще воруете вещи. Мы ничего не воровали, — дружно всклицают мальчишки. Угроза про прародителей их явно напугала. Даже девочка у плиты как-то съеживается, еще больше утопая в понче. Вещи мои, сумок и чемодана раскидали, — поясняю им. Шляпу мою украл. Указываю пальцем на предмет на голове мальчика. Затем на девочку. И понча. Значит, воры. Заключаю. Пойдемте искать родителей. Девочка испуганно пятится мимо меня к двери. Робка пища. Это никакие не поча. Это мое новое красивое платьице. Еще тише добавляет. Почти такой же, как у бабушки на чердаке. Резко со своих мест стартуют мальчики. Огибая меня, выбегают через дверь, увлекая за собой девочку. «Это теперь война! Бойся!» – кричат уже с улицы. «Мы вернем нашу базу!» Кожаная широкополая шляпа слетает с головы мальчика и падает у порога. А вот девочка так и остается в моем понче. Нужно будет потом наведаться к ее родителям. Они-то точно должны будут задаться вопросом, Откуда у их ребёнка непонятная одежда? Думаю, проблем с возвратом не будет. Растираю лицо руками, чтобы немного прийти в себя. Нужно успокоиться и смотреть на всё под другим углом. Это же просто дети. И забавный случай, так ведь? Со стороны улицы раздаётся уже знакомый голос. «Вот тут я того слатого босёва, взывательного гномика!» Выглянув в окно через пыльное стекло и не менее пыльную занавеску, Вижу, как Полина тащит за руку Машку, которая не знает, что и делать. То ли под ноги смотреть, то ли в экран телефона. Как мимо калитки не промахнулась и лбом об косяк не ударилась. Чудо просто. «Какого еще гномика?» Удивляется, чуть не столкнувшись, с ними ковбой. «Там в дом бомж какой-то залез». «Чего?» «Полина! Маша!» За забором раздается уже женский голос. «Приятный» как и в прошлый раз чем-то цепляющий Я бы даже сказал, как будто знакомый. «Я видела вас! Вы опять в заброшенный дом пошли! Сколько я вам говорила не лезть сюда!» «Ну, мам!» – расстраивается малышка. Вот только не хватало, чтобы ее мама зашла сюда и узнала во мне бизнесмена из телевизора. Спокойной жизни тогда точно не видать. Что происходит дальше, мне видно плохо. Мешает заросшая высокой травой и кустарникам возвышающаяся ограда. Так, силуэты лишь мелькают, а вот голоса слышно. — А вы чего тут разбегались? — спрашивает женский голос. — Видимо, обращается к той троице, что я прогнал. — Там мужик какой-то в дом залез, — жалуется один из мальчиков. — Может, бомж какой? Прогонял нас, ругался. «Хотел, чтобы я платьице сняла», — подключается девочка. «Да они сейчас про меня такого наговорят!» «Так, быстро пошли отсюда!» Женский голос звучит очень взволнованно. «Сейчас дяде Сереже и деду Мите расскажем, пусть они разберутся с этим бомжом». Последние слова звучат уже тише, так как говорившая удаляется от дома.